Глава 28 мейс закрыл за собой дверь и уселась напротив Роя. «Спасибо, что вчера представлял меня у старины Эйба». «Подожди, пока не получишь от меня счет», — он поднял книгу. «Диана Толливера отправила ее мне офисной почтой». «И?» «Похоже на днях, но я не понимаю, зачем. Это просто старый учебник. Положи ее». «Немедленно». Рой быстро положил книгу на стол. «Кроме тебя ее кто-нибудь еще лапал?» — строго спросила Мэйс. «По крайней мере, еще один парень из доставки. Супер! Он не знал. Но тебе-то следовало знать». «Ладно, ладно, мне следовало, но я не сообразил, что теперь. Платок есть?» «Нет, но есть салфетки». Кингман протянул ей несколько штук. Мейс взяла одно, обернула пальцы и осторожно открыла книгу. Я просмотрел несколько страниц, но никаких загадочных надписей не видно. Может, нам нужно выдавить на нее лимон, и тогда проявятся невидимые чернила? Или мы сделаем кое-что попроще, — сказала Мейс, Взяла книгу за корешок и слегка потрясла, раскрывая страницы. На стол вывалился маленький ключ. — Не трогай, — приказала Перри, когда Рой потянулся к ключу, и, воспользовавшись салфеткой, подняла ключ за заборостки. Ключ не от сейфа, возможно, почтовый ящик. «Теперь мы сузили круг до нескольких сотен миллионов», — заметил Рой. «Причем неизвестно, действительно ли этот ключ от него». «Она когда-нибудь упоминала о каком-то почтовом ящике?» Рой покачал головой. «Нет». Мейс уставилась на ключ с таким напряжением, будто ждала, что этот кусочек металла Тут же выдаст ей все свои секреты, и других сообщений от нее не было. Рой уже было начал говорить нет, потом остановился, нажав несколько клавиш, и развернул экран к Мейс. Поздно вечером в пятницу она отправила мне это письмо. Полиция о нем знает? Ага, они уже спрашивали меня сегодня. Я сказал, мол, не знаю, что оно означает. Мейс изучала строчки. Точно никакая лампочка не загорается? Нет, но фраза странноватая «переключить себя». Ведь можно было написать просто «переключиться». Не знаю, это тебе виднее. Есть какие-то интересные кандидатуры для А? Слишком много, но ты же вроде больше не работаешь в полиции. Нет закона, запрещающего гражданину расследовать преступление, но... Возвращаясь к ключу и письму, есть какие-то мысли? Эй, ты не можешь у меня ничего требовать. Рой, просто скажи мне. Честер Акерман, управляющий партнер фирмы. Я разговаривал с ним вчера, он был очень нервным, расстроенным. Одного из его юристов засунули в холодильник, есть от чего расстраиваться. Я знаю, но нутром, чувствую, он был напуган сильнее, чем можно ожидать в такой ситуации. Если ты понимаешь, о чем я. Типа, он боялся за собственную шкуру. И я думаю, он о чем-то соврал. О чем? Не знаю, о чем-то. Что ты о нем знаешь? Он из Чикаго, есть семья, приносит новые контракты тоннами. То есть, в общем, ты хочешь сказать, что не знаешь о нем ничего. У меня никогда не было причин раскапывать сведения об этом парне. Но, может, теперь у тебя есть причина. «Ты хочешь, чтобы я шпионил за управляющим партнером?» «Недоверчиво спросил Рой. И за любым другим, если это покажется продуктивным». «И все это из-за случайного убийства?» «Твою коллегу засунули в холодильник. Думаешь, это никак не связано с твоей конторой?» Рой подобрал свой резиновый мячик и бросил его в корзину и промахнулся. «У тебя проблемы с техникой. Убийство по соседству...» Часто дает такой эффект. Мейс пристроилась на краю стола и, держа салфетку, стала осторожно перелистывать страницу за страницей. «В списке ваших старых клиентов случайно нет никаких серьезных бандитов?» Рой покачал головой. «Мы не занимаемся уголовщиной, только контракты. Клиенты из бизнеса постоянно встревают в какие-нибудь юридические беды». «Я же говорил тебе, если речь идет о судебном разбирательстве, мы отдаем работу на субподряд. Какой фирме?» «Нескольким из утвержденного списка. Пока особого прогресса не вижу. Я тоже», — согласился Рой. «Сколько ты получаешь?» Его глаза чуть расширились. «Почему ты все время меня об этом спрашиваешь?» «Потому что ты мне так и не ответил, и нечего сердиться. Это законный вопрос». «Ладно». «Больше, чем тебе платит Альтман. Насколько больше?» «С бонусами доли прибыли и компенсациями почти вдвое. Начинающий коп в округе Колумбия не дотягивает даже до 50 штук в год. Я никогда не утверждал, что жизнь справедлива, но просто к сведению. Работая общественным защитником, я и близко не дотягивал до 50». Кингман внимательно смотрел на Мейс. Так почему тебе важно знать, сколько я зарабатываю? У твоей фирмы явно есть деньги, и это мотив для убийства. Ладно, может, я и смогу покопаться кое в чем, а потом вернуться к тебе. Чем то занята сегодня вечером? Ужинаю со старшей сестрой, но потом я свободна. Ты что, никогда не спишь? Последние два года не особо. Мейс завернула ключ в салфетку и засунула в карман. Рой нервно посмотрел на нее. Мне бы не хотелось оказаться под обвинением в сокрытии улик. А мне хотелось бы выяснить, что за хрень тут происходит. У меня сдвиг на почве вещей, которые кажутся бессмысленными. Мейс, ну ты же больше не коп. И каждый считает своим долгом напомнить мне об этом, сказала она и вышла из кабинета.